Глава пятая. Так как чему-то одному противоположно одно, то возникает вопрос, каким образом противолежат друг другу единое и многое и точно так же равное большому и малому. Ведь вопросительное «ли или» мы всегда употребляем при противопоставлении. Например, «бело ли это или черно?» и «бело ли это или не бело?» Но не спрашиваем, «человек ли это или белое?» Разве только при определенном предположении? То есть так, как мы спрашиваем, например, пришел ли Клеон или Сократ? В этом случае взаимоисключение не обязательно ни в каком роде вещей. Но и здесь способ ставить вопросы заимствован оттуда. Ибо только противорежащее одно другому не может быть присуще одному и тому же в одно и то же время. Эта невозможность используется и здесь, когда спрашивают, кто из двоих пришел. Если бы они могли прийти вместе, то вопрос был бы смешон. Но и этот случай равным образом подпадает под противопоставление. Одно или многое, например, пришли ли они оба или один из них. Если таким образом вопросительное «ли» или «всегда» касается противолежащего одно другому, а с другой стороны мы спрашиваем, больше ли это или меньше или равно, то в каком смысле равное противолежит первым двум? Оно ведь не противоположно ни одному лишь из них, ни обоим. В самом деле, почему бы его противополагать большему скорее, нежели меньшему? А кроме того, равное противоположно неравному, так что получится, что оно противоположно больше, нежели одному. Если же неравное означает то же, что большее и меньшее вместе, то равное противолежит им обоим, и это сомнение выгодно тем, кто признает неравное двоицей. Но в таком случае получается, что нечто одно противоположно двум, а это невозможно. Кроме того, равное кажется чем-то промежуточным между большим и малым. Однако никакое противоположение не кажется чем-то промежуточным и не может им быть, если исходить из определения. Ведь как промежуточное оно не было бы законченным противоположением, скорее напротив, оно всегда содержит в себе нечто промежуточное. Поэтому остается признать, что равное противолежит большому и малому либо как отрицание, либо как лишенность. Но быть отрицанием или лишенностью лишь одного из них оно не может. В самом деле, почему оно должно противополагаться скорее большому, нежели малому? Таким образом, оно отрицание обои в смысле лишенности, и потому вопросительное «ли» «или» относятся к обоим, а не к одному из них. Например, больше ли это или равно? Или равно ли это? или меньше. А вопрос здесь всегда касается трех. Но это не необходимая лишенность. Ведь не всегда, что ни больше или не меньше есть равное, а только то, что по природе может быть большим или меньшим. Таким образом, равное это то, что не есть ни большое, ни малое, но что по природе может быть или большим, или малым. И оно противолежит обоим как отрицание в смысле лишенности, поэтому оно и нечто промежуточное между ними. И точно так же то, что не есть ни хорошее, ни плохое, противолежит и тому, и другому, но имени не имеет, ибо и о том, и о другом говорится в различных значениях, и носитель их не един, а более едино то, что не бело и не черно. Но и в этом случае не говорится об одном, а имеется так или иначе определенное число цветов, о которых сказывается отрицание в смысле лишенности. Они необходимо должны быть или серым, или желтым, или чем-то другим в этом роде. Таким образом, несправедливы нападки тех, кто считает, что это можно одинаково сказать обо всем, так что промежуточным между сандалией и рукой было бы то, что не есть ни сандалия, ни рука, поскольку где и то, что не и неплохо, есть нечто промежуточное между хорошим и плохим, как будто для всего чего угодно должно быть нечто промежуточное. А это вовсе не вытекает с необходимостью совместное отрицание противолежащих друг другу вещей возможно тогда когда между ними имеется нечто промежуточное и некоторое естественное расстояние а между такими вещами как сандали и рука различия в точном смысле нет ведь у них совместно отрицаемое принадлежит не к одному и тому же роду так что субстрат здесь не один